Глава 9. Первый генерал. Высокие потолки, гигантское тёмное помещение и десятки двухметровых стеклянных цилиндров, внутри которых в голубоватой алхимической жидкости плавали многочисленные дети до 5 лет. Таково было первое воспоминание Ульриха после перерождения. Прочим в тот момент этого имени он ещё не знал. Большую часть того периода своей жизни он провел во сне, лишь временами пробуждаясь. В редкие моменты бодрствования ему удавалось понаблюдать за людьми, что без конца кружились вокруг детей в цилиндрах. Ученые использовали на них различные препараты и артефакты, проводили опасные ритуалы и частенько тестировали в духовном плане. Все это больше походило на пытки. Количество детей постоянно изменялось. Просыпаясь, Ульрих порой замечал, что кого-то из его подоросших братьев и сестёр по несчастью уже нет, а на их месте находятся новые младенцы. Так или иначе в том месте редко кто задерживался дольше нескольких лет, а в конце концов остался и вовсе лишь он один. Тогда-то он наконец покинул то место и получил имя Дзян Дао. На этом эксперимент был окончен. Как же позже он узнал, в той лаборатории мастера клана Семи Клинков пытались создать ребёнка, что обладал бы потенциальным уровнем священного лорда. Для этого они брали новорождённых детей истинных мастеров и помещали в искусственную среду, способствующую формированию наиболее качественной оболочки души. Увы, сей процесс зависел от стольких факторов, что ли спустя 1000 лет исследователям клана удалось хоть немного повлиять на него в нужном направлении. И то с оговорками и через раз. В любом случае после этого проект перешёл на второй этап, где души и тела детей с повышенным талантом стали пытаться различными методами усилить. В итоге экспериментальным путём было выявлено несколько наиболее действенных способов. Вот только жили после них такие дети лишь считанные годы. реже десятилетия. Но так как этого главам клана было недостаточно, то исследования продолжились. Методики изменялись и улучшались, но весомого результата дать не могли. Всё опиралось в слабое развитие боевых искусств на Сахахи, отсутствие более сильных мастеров и, конечно же, отсутствие высокоранговых ресурсов. И тем не менее, исследования всё равно продолжились. Просто теперь учёные фокусировались не на методах усиления души и тела, а на выведении наиболее крепких детей. Экспериментируя со зверями и используя селекцию, клан Семи Клинков в конце концов искусственно вывел линию крови, что серьёзно повышало стойкость тела и души в первое столетие жизни, но ничего более не давало. После этого прорыва дела у исследователей пошли гораздо успешнее. И уже спустя несколько лет наконец появился тот, кто идеально выдержал все усиления. Покинув лабораторию, Дзян Дао, в чей разум благодаря экспериментам уже были заложены знания языка, социального поведения, управления телом, а также базовое понимание боевых искусств, вскоре стал личным учеником старика Седой горы. Так он обрёл доступ к главным техникам клана, лучшим ресурсам и местам для тренировок. А когда в 10 лет он наконец пробудил воинский слой оболочки души, то и вовсе подвергся усилению с помощью часть ключа душа, что и позволило ему в 90 лет стать пиковым элементалистом. Просто невозможное достижение для Сахи. К сожалению, даже после этого Дзяндао не стал свободным, оставаясь лишь инструментом в руках старика седой горы, он всегда находился под чьим-то пристальным надзором. Ему было строжайше запрещено покидать плато Поднебесья. Но в один прекрасный день все изменилось. Старик Седой горы неожиданно приказал своему ученику отправиться в Алькею за третьей частью ключа вратой Кумены. Отправиться именно в ту сторону, куда Дзяндао тянуло с самого первого мгновения новой жизни. Собственно, именно тогда он, влеком и неведомым зовом, и побывал в Лазурном Кубе. Так Дзяндао вернул осколки своей божественной оболочки. что благодаря артефакту первых стали медленно сливаться с его новой душой. Память Ульриха возвращалась. Нечто похожее произошло и с Ушором, что в своё время тоже посетил подземный город, пока Рун там ещё спал. Позже Ульрих изучил следы пребывавшей здесь божественной оболочки морского дракона, подтвердив его принадлежность к армии истины. Как оказалось, некогда тот был одним из генералов второго эшелона являлся слабым безграничным, а также отличался невероятной удачей. В прошлой жизни Ушор родился в одном из ближних миров в относительно средней организации, у относительно обычных родителей заклинателей. С таким наследием и врождённым талантом ему светило в наилучшем случае стать начальным небесным монархом. Однако, каким-то чудом, он не только достиг божественности, но и даже прорвался на ступень безграничного. А его странной удачи, благодаря которой он неоднократно выходил сухим из воды там, где 100 из 100 точно погибли бы. Ходило немало слухов даже среди приближённых разрушителя. Его нередко называли любимчиком мироздания. Правда, Ульрих всё равно был шокирован тем фактом, что кому-то ещё удалось переродиться. Одно дело он сам, напрямую применивший артефакт на себя, а другое случайно притянутая душевойна. Конечно, лазурный куб для этого и создавался. Вот только шанс уловить стремительно слабеющую душу где-то на просторах необъятной Айкумены был примерно таким же, что и шанс найти божественное наследие у себя в огороде. Слишком много маловероятных факторов должно было совпасть, чтобы такое случилось. И тем не менее это произошло, притом далеко не один раз. И ладно ещё ушор В его случае это без проблем можно было списать на его немыслимую удачу. Но вот остальные двое были буквально настоящими аномалиями. О первом Ульрих почти ничего не мог сказать. Некто просто переродился с помощью лазурного куба на Саахи в неизвестном месте и в неизвестное время. Внутри никогда не хранилось остатков его божественной оболочки, и он не получал призрачную татуировку «Инь-Ян». Даже сам факт его перерождения оказался стёрт из записи артефакта, что по идее было невозможно, так как Ульрих ещё перед смертью повесил на предмет свою духовную метку. Единственная причина, почему он вообще узнал об этом перерождении, почти полностью просевший запас силы круговорота жизни. Ульрих пусть и не являлся великим знатоком артефактов в первых, но точно мог сказать, Втори инкарнация, даже десятка божественных душ, не потратила бы столько энергии, сколько в итоге оказалось потрачено. Что же до второй аномалии, то её, конечно же, являлся Кай Арнхард. Его божественная оболочка тоже никогда не содержалась в лазурном кубе. Другими словами, переродилась лишь его искра, что по идее было невозможно, так как без оболочки ей надлежало сразу уйти в мир мёртвых. При этом Куб всё равно призвал его и даровал призрачную татуировку Инь-Ян. А ведь Ульрих настроил массив статуи так, что получить дар Разрушителя могли лишь способные подтвердить свою принадлежность к армии истины. Например, как Ушор, память о прошлой жизни которого до поры до времени хранилась в лазурном кубе. Почему же тогда Кай получил татуировку, Ульрих до сих пор понять не мог. Оказалось, она сама возжелала внедриться в него. Собственно, он поэтому и решил встретиться с парнем в бесконечном лабиринте Бильтейс, когда окончательно восстановил свою память и проверил хроники Лазурного куба. Атаковав Кая иллюзорным мечом, Ульрих проверил его душу на наличие осколков старой божественной оболочки или хотя бы следов слияния с ней. Но так ничего и не обнаружил. В конце концов он оставил Кая напоследок предупредив о Номине. О том, что это странное существо в маске некогда пыталось прорваться в лазурный купол и захватить его, Дзяндао уже был осведомлён. Если бы не наложенная Ульрихом перед смертью дополнительная защита, то Номинем точно всё получилось бы. Незнакомец почему-то очень хорошо знал устройство артефакта первых, к которому прежде всего и возвал. Из-за так В хрониках Лазурного куба сохранилось далеко не всё о том дне, но даже увиденного было достаточно, чтобы заставить напрячься некогда величайшего мечника Ойкумены. Каково же оказалось его изумление, когда он обнаружил образ этого существа в маске в памяти Кая Арнхарда, заодно узнав и имя номина. Тем не менее, предпринимать какие-либо шаги насчёт Кая Дяндао не стал, решив побольше понаблюдать за ним. Всё равно к тому времени душа и тело первого генерала-разрушителя находились практически на грани распада. Последствия жутких экспериментов в детстве и использования на нём частей ключа вратой Кумены давали о себе знать, обо тому Улирик должен был как можно скорее закончить осуществление своего плана. Изначально он планировал разорвать связь с околеченным телом при помощи сил старой божественной оболочки, однако быстро передумал. Узнав о планах Элизии и татуировке яркой смерти, что она получила, воспользовавшись ненавистью бывшей принцессы, Дяндао бесплатно освободил душу от плоти, что позволило ему наконец запустить процесс перерождения через лазурный куб. Только на этот раз его новое вместилище было выбрано не артефактом, а им самим. Один из гениев клана Семи Крынков, Дян Сюин Настолько доверял словам своего якобы учителя, что добровольно взрастил внутри себя семя души. Суть этой техники заключалась в разрушении прежней оболочки и формировании новой. Другими словами, применив ее, воин умирал в духовном плане, но оставался жив в физическом, после чего в опустевшем теле, словно у маленького ребенка, вновь формировалась чистая и развитая душа с новой искрой. При этом, естественно, сбрасывалось всё развитие воина, исключая закалку тела и разума. Ульрих же сделал так, чтобы новую оболочку заняла именно его искра, что и позволило ему успешно переродиться. Конечно, можно было бы найти сосуд гораздо лучшее, вот только искать кого-то настолько же преданного, как Дзянь Сюинь, он попросту не имел времени. Последствия экспериментов старика Седой горы все сильнее давили на него, стремительно приближая к гибели. Последние свои месяцы Дзяндау и вовсе сумел прожить лишь на множестве редких и сильных препаратов. Так или иначе, он успешно вновь реинкарнировал, потратив последний заряд круговорота жизни. Больше артефакт первых не мог возродить не то что слабое божество, но и даже обычного заклинателя. А восстановить его силу были способны лишь сами древние, и никто более. Перерождение искры лишь священного лорда заняло у круговорота жизни всего полтора года, после чего, повысив фундамент новой оболочки души до 10 баллов с помощью эликсира возвышения, созданного Каем, Ульрих первым делом посетил императорский дворец Бильтейс. Шантажом он заставил Савана раскрыть, куда отправился Кай Арнхард и использовать портал императорского дворца. Всё складывалось так, как Дендау и хотел, но дальше его поджидало несколько неприятных сюрпризов. Во-первых, миры испытаний почему-то не пропустили его, из-за чего перенос прервался и Ульриха выкинуло за пределы планеты. Правда, вскоре он догадался, что проблема заключалась в его душе, окружённой осколками божественной оболочки из позапрошлой жизни, делавшей его инослишком могущественным. Он не знал, всегда ли действовало это ограничение, но почему-то подозревал, что появилось оно относительно недавно, и вполне возможно, из-за уже знакомого ему другого перерождёнца Ушора. сила которого крепко отпечаталась на информационном уровне реальности звёздной системы миров испытаний. Что-то он совершил такое, что погода небесного возвышения заблокировала проход любым другим переродившимся богам. Во-вторых, Ульрих неожиданно встретился с бывшим учеником, предавшим его и ставшим псом системы администратором. Но неожиданностью оказалась не сама встреча, а тот факт, что владыка проклятий охранял миры испытаний. Но почему? Никак не мог понять первый генерал разрушителя, зачем системе охранять миры испытаний, учитывая личность их создателя. Если так подумать, то без подобной защиты миры испытаний уже давным-давно были бы разграблены божествами из центрального и ближних миров. Никакой барьер не устоял бы под напором стольких богов. такое количество времени рано или поздно защита миров испытаний неминуемо пала бы ведь её уже давно никто не подпитывал однако система не только защитила это место но и сама не разрушила его она хочет как-то использовать его но ждёт чего-то возможно выполнения истинного предназначения миров испытаний К сожалению, ни план создателя этих трёх миров, ни план системы Ульрих не знал, а потому не видел особого смысла гадать о них сейчас. Пока что у него была совсем другая цель встреча с неизвестным высшим, что правило в той галактике, куда его занесло. Честно говоря, поначалу Ульрих не планировал задерживаться здесь. Стычка с администратором и пространственный шторм, что выкинул его далеко за пределы Ойкумены. Сильно подпортили настроение великого мечника. Однако отказываться от своей цели он не стал. Несмотря на то, что Ульрик даже примерно не представлял, в какой стороне находятся хотя бы периферийные миры, он всё равно приступил к созданию сильнейшего портала. Благо ресурсов из прошлой жизни хватало, а отголоски пространственной бури позволяли более-менее точно скорректировать направление. Единственное, в этом месте совсем не было энергии. так что приходилось тратить не только многочисленные запасы кристаллов, но и невосполнимую силу божественной оболочки. Тем не менее, закончить строительство Ульрих так и не сумел, ибо ему неожиданно помешали. Это были разумные живые кристаллы, кое их он поначалу принял за духов, но это и не удивительно. Первые создали множество форм жизни, однако все, основанные на углероде, наиболее пригодном для возникновения органики элементе. Но, как выяснилось, не только он годился для появления жизни. Кремний также подходил для этого, пусть и хуже, чем углерод. Так или иначе, если в созданной древними ойкумене царила именно углеродная жизнь, то вот за её пределами всё было куда разнообразнее. Правда, как ни странно, даже здесь люди и подобные им существа являлись наиболее распространённым видом разумных. Всё-таки первые неспростав в самом начале создали именно их. Просто этот вид при текущем устройстве мироздания имел наибольшие шансы появиться в ходе эволюции. Собственно, на той же земле именно так и произошло. Пусть саму органику туда и занесло откуда-то из глубин Айкумены. Незнакомые Ульриху небесные монархи, что прибыли изучать крайне мощную пространственную бурю, также не ожидали кого-либо встретить. Естественно, быть обходительным со всемогущим заклинателем никто не собирался, а системы для перевода, чтобы поговорить, тут не было. Почти сразу завязал с собой по итогам которого Ульрих легко подавил всех семерых противников. Благодаря осколкам божественной оболочки ступени безграничного, он сейчас мог тягаться даже со слабыми звёздными императорами. Собственно, что и продемонстрировал Когда на подногу к разумным кристаллам прибыл молодой бог человеческой расы, правда убивать незнакомцев улерих не стал, решив всё-таки наладить контакт. И хотя языков друг друга они не знали, а живые кристаллы вообще общались с помощью каких-то перестукиваний, как позже выяснилось, но обменяться образами через духовную связь никто не запрещал. Так первый генерал армии истины Наконец-то узнал, что за пределами Ойкумены есть не только жизнь, но и даже мастера боевых искусств. Как минимум, это касалось ближайшей галактики, которая не только была переполнена праной, но ещё и имела единого правителя в лице древнего высшего, именуемого Вечным светом безмятежности. Лишь услышав о нём, Улирих тут же пожелал встретиться, отложив возвращение в Ойкумену на неопределённый срок. Однако в итоге он почти год смиренно и под тщательным присмотром просидел на отдалённой planetке. Малоразвитое население, которое ещё даже не превзошло ступень закалки души, они только-только начали познавать путь боевых искусств, не ведая даже о ступени заклинателя. Это был очень молодой мир, в дела которого, как ни странно, остальные жители галактики совсем не лезли. Сдешними законами запрещалось контактировать с цивилизациями, что ещё не достигли уровня хотя бы небесного монарха. Это был личный указ Вечного Света Безмятежности. Так или иначе, но Ульрих ничуть не жалел о потерянном времени, ибо местный Верховный Совет, состоящий из 23 звёздных императоров и одного слабенького безграничного, в конце концов позволил пришельцу встретиться с их повелителем. Правда, поначалу они совсем не хотели беспокоить дремлющего Высшего, однако у первого генерала и правой руки разрушителя все же нашлись веские доводы, сумевшие их переубедить. Естественно, они все равно рассчитывали, что владыка откажется, но, к их удивлению, тот все-таки согласился. И вот прямо сейчас Ульрих наконец-то направлялся на столь желанную встречу. Ловушки от здешних божеств он не опасался, так как уже успел продемонстрировать им не только собственную силу, но и мощь лазурного куба, что выйдет из-под контроля, стоит ему только этого пожелать. Пусть силы в том же круговороте жизни уже почти не осталось, но артефакт, созданный воинами армии истины ценой жизни, всё ещё содержал безумную мощь. Подобная атака, пусть и не критична, но могла навредить даже высшему Дальше вы сами. Повелитель ждёт вас за этими вратами, проводив Ульриха, напоследок сообщил сильнейший из Верховного совета Галактики. Кивнув в знак благодарности, последователь Яшнира медленно направился к небольшой арке, что мерцала зевом пространственного перехода. На ходу, убедившись, что она не выкинет его где-нибудь в неизвестной части вселенной, он спокойно шагнул в портал. Давление огромного количества энергии, ослеплённый свет и невыносимая температура всё это разом обрушилось на переместившегося Ульриха. Зажмурившись и усилив установленный заранее барьер, он едва сдержался, чтобы не атаковать. Всё же здесь не чувствовалось враждебной воли, а атака была слишком слаба, чтобы быть настоящей ловушкой. Используя духовное восприятие, он вскоре осознал, что оказался в открытом космосе. относительно недалеко от звезды гипергиганта, в тысячи раз больше солнц, освещавших населённые миры ойкумены. Именно её свет и жар обрушился на Ульрих, а стоило ему появиться здесь. Шокированный воин невольно замер. Однако причиной тому была отнюдь не гигантская звезда. Просто расширив восприятие до предела, он наконец-то обнаружил его. колоссальный пространственный разлом, на фоне которого громадное светило казалось не более чем обычной лампочкой. Пробой в самой ткани мироздания был настолько великим и ужасным, что вёл даже не в небытие, а куда-то гораздо глубже, куда-то, откуда полноводной рекой христалла наиболее плотная энергия, какая в принципе только могла существовать. Ульрих уже когда-то слышал о подобном, пусть и видел впервые. Их называли великими ранами, ранами на теле Вселенной. Это были грандиозные разрывы пространства, оставшиеся ещё со времён войн духов с первыми. Они затягивались многие миллиарды лет, попутно выплескивая уйму энергии. Именно из бесчисленного количества великих ран система и тянула энергию для небесного трона. Попутно насыщая силой единственный не пострадавший в тех войнах клочок Вселенной, Ойкумену. «Насмотрелся!» – прозвучал в голосе Ульриха могущественный голос, заставив великого мечника вздрогнуть, словно малого ребенка. В один миг сознание первого генерала сузилось до бесконечно малой точки, что оказалось полностью сконцентрировано на пробудившейся древней сущности. Воина буквально сковала. Это не было проявление божественной силы, давления ауры или даже просто воли. Нет. Могущественное существо, способное без проблем уничтожить всю эту галактику, попросту обратило на Ульриха свое внимание. И этого с лихвой хватило, чтобы переродившийся безграничный мгновенно окаменел. Нечто схожее он ощущал в тот миг, когда впервые встретился с Ешниром. девить пришёл, чтобы предложить мне участие в войне против небесного трона. Спросил высший, что и был той гигантской звездой? Э, откуда вы знаете? удивился Ульрих, всё же взяв себя в руки. Кто я такой, по-твоему? Сколько я, по-твоему, прожил? Грохотал голос в разуме воина, едва не заставляя корчиться от боли. Пожалуй, если бы не осколки божественной оболочки, то даже будь он предбожественным небесным монархом, Ольрих не выдержал бы мига такого общения. Мне даже не нужно ломать твою защиту и проверять мысли, чтобы прочесть тебя. К тому же, Ты носишь метку того юнца, что сумел объединить в себе созидание и разрушение. Я знаю, кто ты такой. Вы знакомы с ладыка Яшниром? Этот малец не раз пытался уговорить меня помочь, ещё когда только собирал свою армию. Вот только первых не победить. Сколько, по-твоему, мы пытались? Нас высших были сотни. Но мы всё равно проигрывали раз за разом. Так неужели ты считаешь, что с нынешними силами мы сможем хоть что-то сделать небесному трону, который вобрал в себя силу каждого первого перед их уходом? Обрушился болезненный удар на душу Ульриха. Ты только зря потратил время, придя сюда по такой глупой причине. Твой хозяин попытался разрушить творение первых. Но где же он теперь? Сумел ли он чего-то добиться? Нет. Он просто умер. как и много других до него. Простонав и едва не отрубившись, покрытый кровавым потом первый генерал армии разрушителя с трудом произнёс: Вы ошибаетесь. И в чём же? Владыка Ешнер ещё жив. Вдруг оскалился Ульрих, волевым усилием остановив дрожь тела и души. Он не умер окончательно, успев запечатать себя. А перед этим, за миг до того, как Тель-Наал и Лагерд смертельно ранили его, за миг до этого, он все-таки обрушил свой меч на небесный трон и оставил на нем трещину. «Я лично видел это. Слышите? Творение первых не неуязвимо. Его можно уничтожить. Шанс есть всегда». Ульрих широко улыбнулся, вспомнив, как ему, некогда скитающемуся по дальним мирам умирающему божеству, вдруг пришло видение удара владыки по небесному трону, как пришло послание от владыки, коего он уже считал мертвым. Ор-Дрок-Око-Яшнир запечатал себя. Предварительно поручив своему первому генералу сбор новой армии и даровав способность наделять новых воинов призрачной татуировкой ин ян, именно Разрушитель сообщил Ольриху, где отыскать лазурный куб и круговорот жизни. Война ещё не закончена, даже спустя сотни миллионов лет, даже после его мнимой смерти. Даже в таких условиях план владыки всё равно продолжает работать, прорычал первый генерал. С вами или без вас, но рано или поздно он обязательно достигнет своей цели. Отсиживая здесь все эти эпохи, вы даже не представляете, какой масштаб обрела эта игра.